Глава 16. Насыщенный день. Через несколько минут стол был заставлен едой и напитками. Есть хотелось безумно. Слюна заполняла рот. Дракон же выжидающе смотрел на меня. Но я не притрагивалась к ароматным угощениям. Мысль билась в голове, что если сейчас возьму вилку в руку и прикоснусь к еде, то дам молчаливое согласие на предложение дивера. «А чего я паникую? Я же не бедная, все могу оплатить сама». Улыбнувшись своим мыслям, быстро поднялась, извинилась и прошла к стойке, за которой дрожал хозяин. Вынув банковский кошелек, приложила большой палец, найдя золотую монету. Протянула мужчине. «За еду». «Но тут слишком много». Он смотрел не на мой золотой, на спину дракона. «Принесите сдачу». Дракон в одно мгновение оказался возле стойки. Забрал у бедняги золотой, положил в мою ладонь и вынул из кармана три золотых. Госпожа ошиблась. Возьми. И без сдачи. Я хотела возразить, но не посмела. Взгляд дракона не предвещал ничего хорошего. Да он просто молнии. «Вы! Вы просто невероятны!» Сев за стол, дивер наклонился вперед и вложил в мою руку вилку. Ешьте, эта трапеза ни к чему вас не обязывает. Но предупреждаю: если еще раз вы попробуете опозорить дракона. Он не договорил, с силой сжав вилку, та скрипнула и сломалась надвое. Спасибо за угощение! Справившись с волнением, приступила к еде. Все было очень вкусно. Ели в полном молчании. Лишь изредка дракон кидал на меня колючие взгляды. «Вы хотели поговорить, господин Дивер. Но предупреждаю сразу, няней или гувернанткой я не войду в ваш дом». Произнесла и замолчала. Как-то двусмысленно прозвучала последняя фраза. И мужчина тут же за нее ухватился. «А кем вы хотите войти, госпожа Алиона?» «Никем». «Желательно нам больше не встречаться, господин Дивер!» Промокнув губы салфеткой, пристально посмотрела в его красивые завораживающие глаза. «Я думал, что легко смогу сломать вашу волю с помощью магии». Он крутил в руках чашечку с чаем. «Но вы удивили меня, Алеона, не поддавшись на магию драконов. В нашем мире я не встречал таких людей». На слово «мир» я вздрогнула. Пальцы тут же похолодели. Сердце пропустило удар. «Вы очень загадочная, странная, дерзкая. И почему я не была тихой, забитой, дрожащей овечкой с первой встречи?» Мысленно щёлкнула себя по лбу. «Получается, своей глупостью я вызвала в Дивере интерес?» «Ой, Алёна!» «Вы так и не ответили на мой вопрос!» Чашечка, наконец, перестала совершать вращение и была поставлена на стол. «Вы настолько богаты, что не хотите зарабатывать? А если я дам такую сумму, которая вас устроит?» «Да, в упертости он не уступает барану. Так и продолжает атаковать закрытые ворота», — подумала я. «Может, уступить? Нет, нет». Тут же одернула себя. С «Сильными мира сего у меня нет планов связываться». Узнают, что я попаданка, и прощай свобода. «Не молчите!» Дракон отвлек от мыслей. Посуду унесли, передо мной поставили десерт, но я была уже сыта. «Нет, я небоснословно богата, мой род скромный, но тех денег, что есть, до старости хватит». Господин Дивер начинал хмуриться. «Но и жить праздной жизнью не собираюсь. Открою свое дело». «Какое, позвольте узнать?» «Как же ему идет улыбка! Впервые вижу, чтобы этот дракон так улыбался!» Еще не решила! Вот, думаю, открыть магазин или кондитерскую, а может, пирожковую или пансионат!» Начала перечислять. «Или кофейню, дом большой, город курортный!» «Я в доле!» «Чего?» Удивлённо переспросила, подумав, что ослышалось. «А что вы удивляетесь, госпожа Алеона? На любое дело нужно разрешение, куча бумаг и подписей. Перед драконом любая дверь откроется, стоит лишь нам перед ней появиться. «Нет», — качнула головой. «Что нет? Почему опять нет?» Улыбка покинула губы дракона. «Вы испытываете мое терпение, Алиона. Я хотел по-хорошему, но могу сделать и по-плохому». По одному щелчку пальцев вы можете лишиться наследства и оказаться на ночной улице одна, прося милостыню. «Вы точно, генерал, как-то по-детски запугиваете?» Я храбрилась, но в душе был лишь страх, липкий и противный. «Что вы все кругами ходите? Говорите прямо, для чего я вам? Неужели вы влюбились с первого взгляда? И, не зная слов любви, таким образом пытаетесь на меня повлиять?» Тихий смех сорвался с его губ. «В вас нет магии, но есть что-то, что...» Он огляделся. «Вы вызываете раздражение, интерес и любопытство моего дракона. А его, уж поверьте, люди никогда не интересовали. Мне нужна... нужна ваша...» Тихий вздох. «Помощь». «И в чем же? Я не умею воспитывать детей». «Не нужно воспитывать моих детей». «Вам лишь необходимо находиться с ними рядом, постоянно, круглосуточно». Опять завел свою песню. «Именно рядом с вами проснулся дракон моего сына. И он обернулся, вы видели. Но он нестабилен, вы ему нужны, как и моей дочке». Перед глазами встала милая кукольная девочка. На мгновение мне стало ее жалко. Но я тут же вспомнила, кто и откуда я сама. Пришлось заглушить эмоции. «Я могу приезжать к вам иногда, если вы живете в этом городе, играть с детьми». После недолгих раздумий мужчина ответил. «Мы живем в этом городе. Сколько раз в неделю вы сможете приходить к нам?» «Думаю, что три раза на несколько часов». «Этого мало», — приступил к торгам дракон. «Каждый день». «Не могу каждый день. Во-первых, мне придется тратить время на дорогу. Во-вторых, я замолчала, не говорит же ему, что не хочу связываться с драконами. Вдруг не выдержит и все же прибьет. Если это все, то договорились. В какое время приезжать, выбираю я. И только пять дней в неделю. У меня должны быть выходные. «Выходные?» – непонимающе переспросил дракон. «Дни отдыха», – произнесла и замерла. «Нужно следить за словами, которые слетают с моих губ, а то договорюсь». «Хм, хорошо», — кивнул дракон. «Как только оба дракона станут сильными и с постоянным оборотом, я вас отпущу», — высокопарно закончил драконище. «Отпустит? Я что, на рабство подписываюсь? Чешуйчатый?» «Я могу уходить на больнич... Когда заболею, то не буду приходить». Если заболею, если что-то случится непредвиденное, вы также с пониманием отнесетесь и дадите дни отдыха. По оплате... Насчет оплаты можете не переживать. Я уже сказал, что озолочу. Если вы высказали все свои предложения и претензии, то завтра же пришлю адрес, по которому мы с детьми проживаем. Я поднялась. Спасибо, господин Дивер, за вкусное угощение. «Раз мы обо всем договорились, то мне нужно спешить на рынок». Поклонившись, уже сделала шаг, но тут же была остановлена. На мою руку легла его ладонь. «Почему вы плакали, Алиона? Вас обидели?» Его голос проникал в душу. «Нет», — попыталась освободиться. «Просто...» — я подняла взгляд. «Вспомнила семью. Скучаю». Вот зачем я это сказала, глупая Алена? Его теплая ладонь дотронулась до моей щеки. «Я вас никогда не обижу. Идемте. К чему он это сказал? Да еще таким пробирающим до мурашек голосом. Мои надежды распрощаться с драконом на выходе из заведения рассыпались прахом. На рынок мы пошли вместе. Достав список, хотела его изучить, Но тот в мгновение оказался в руках дракона. Возле ворот рынка он поймал за воротник проворного мальчишку. Сунул тому монетку в руку и список. Введи! «И все? Все драконы такие надменные. А если паренька послали на рынок за едой для семьи?» «Веди! И все!» «А где, пожалуйста?» Возмущалась я недолго. Рынок бурлил и жил своей жизнью. Народу было много, но перед драконом расступались все. Интересно, драконы вообще бывают на рынке? Думаю, что нет. Люди легко определяли, кто идет, и чуть в обморок не падали. Стоило нам приблизиться к прилавку. Мальчишка, что нас сопровождал, совершенно не боялся, а даже гордился тем, что его выбрал сам дракон. Вскоре он стал похож на обвешенную игрушками елку. Я даже не задумывалась, беря список, что нести придется много. Платил, конечно, господин Дивер. Помня кафе, даже не пыталась достать кошелек. Ничего, постараюсь запомнить суммы и потом вернусь с зарплаты. Мы должны распрощаться. У меня на сегодня запланированы дела. Дракон остановил карету, заплатил возницы и с легкостью закинул мои покупки внутрь а потом обратился к Вознице. «Все покупки поможешь донести госпоже до дома. Слушаюсь, господин дракон». Мужчина чуть склонил голову и почему-то заинтересовал Дивера. «Служил? Да, господин генерал. То-то мне показалось твое лицо знакомым». Возница удивился, но тут же спрятал эмоции. «Придешь ко мне вечером. Поговорим о возможности дальнейшей службы». Бывший служивый кивнул, соглашаясь. Мы ехали в сторону дома, а я все гадала, как же возница найдет генерала, если тот не сказал адрес, а потом подумала, что дом дракона найти несложно. Они же до такой степени известны и почитаемы. А тут целый генерал, прославившийся в боях, после рынка была выжата словно лимон. Усталость накатила, стоило мне оказаться дома. «Госпожа, как вы все это донесли?» Карла и Карлита смотрели на возвышающуюся гору свертков. Я же упала на ближайший стоящий у стеночки стул. Тихо скрипнула дверь. На моих губах сама по себе появилась улыбка. «Бабулечка, я так устала!» Женщина поморщилась, но подошла ко мне. «Иди отдыхай, я прослежу заготовкой». И тут в моей голове словно иголкой кольнуло. Я забыла про лекарства и лекаря. «Нет, мне нужно еще в одно место». Поднявшись, сделала несколько махов руками и движений туловищем, разгоняя кровь. «Скоро приду». Но не успела подойти к двери, как раздался громкий стук. Мы с бабулей переглянулись.